Глава 14. Российская империя. Тунгусский заповедник. Место стоянки экспедиции. Я с огорчением смотрел на этих животных. Ещё вчера они помогали нам, тащили вещи, играли, бегая по стоянке, радовали нас своим весёлым лаем, а сегодня они все мертвы. Странным было то, что животные находились в одном месте. Словно пришли к кому-то на помощь или пытались все вместе защититься от чего-то. Но лай они не подняли, хотя, чувствуя опасность, обязаны были это сделать. И следопыт, их хозяин. Один из помощников учёных, которых я ранее принял тоже за фанатов науки, тоже говорил об этом. Сейчас на нём лица не было. Он подходил к каждому животному, что-то шептал, гладил. Рядом с ним стояли начальник экспедиции и наш куратор, обсуждая происшествие. Они никак не могли понять, что убило собак, ведь никаких ран нет и впомене. И создавалось впечатление, что всех животных просто в одночасье покинула жизнь. Но они не знали ни одного заклинания, которое по воздействию хотя бы отдалённо напоминало этот случай. Из природных магов тоже никто не сумел ничего объяснить. Насколько я понял, начальник экспедиции сам являлся им. Ещё они посетовали, что нет связи с городом, чтобы сообщить о происшествии. Да, в этом мире это была проблема. В моём родном ментальные маги могли общаться на расстоянии, и чем они сильнее, тем оно больше. Другие пользовались специальными ментальными амулетами, но как те работают, я не знал. Мои родители с самого детства приучали меня к ментальному общению. Правда, в детстве это они со мной связывались, так как я не умел. Моей задачей было только настроиться на приём и как бы приоткрыть сознание или разрешить родителям его коснуться. Дережабль должен был прилететь только через 5 дней, привезти продукты, получить заказы, оказать помощь, если потребуется. Я стоял в отдалении, на таком расстоянии, чтобы слышать, о чём у них идёт речь. Рядом находились наши девушки Бранессы вообще сейчас не отходила от меня ни на шаг. На мой вопрос она смущённо ответила, что рядом со мной чувствует себя спокойнее. После этих слов её подруга как ни странно не бросила на неё осуждающего взгляда. Недавно мы перешли на ты, а то начинали путаться. В простых разговорах она, как истинная аристократка, обращалась ко мне на вы. Но когда волновалась или ещё что, то переходила на ты. Поэтому и решили обращаться друг к другу как к хорошим друзьям. Это ужасно, произнесла баронесса. И совсем непонятно, как они умерли. Даже Илья Андреевич не смог определить. Я когда их смотрела, то казалось, что ещё немного и они поднимутся и снова будут играть друг с другом. Это она имела в виду использование заклинания Путь смерти из природной магии. Я его не знаю. Но девушка объяснила, что после смерти ещё какое-то время остаётся энергетический след живого существа, по которому можно определить, как он умер. Граф Илья Андреевич Безбородко это начальник экспедиции. И он тоже не сумел ничего понять. В это время подошёл командир охраны экспедиции. Следов нет никаких, сообщил он. Всё замело снегом. Надо решать, что будем делать: искать Алексея или нет? «Конечно искать», — тут же сказал граф. «Искать будем», — согласился с ним Илья Петрович. «Но теперь переходим на военное положение». Нас разбили на две группы по пять человек. Я, девушки, природный маг и артефактор. И нам же выпало идти на поиски. Как выпало? Да очень просто. Подбросили монетку, и все выяснилось. Куратор отправился с нами, и мы с вами. а со второй группой остался кто-то из охраны и часть ученых. Собравшись, я вышел на улицу с рюкзаком. «Вы с вещами?» — удивился куратор. А я только сейчас сообразил, что полностью сложил свои вещи в него. Проделал все это на автомате, так как за время моих странствий у меня выработался определенный рефлекс. Даже не обратил внимания на это. Но возвращаться и оставлять его я не захотел, поэтому просто ответил. привычка, и заработал внимательно подозрительный взгляд куратора. Но он так ничего и не ответил. Я попрыгал на месте, повернулся в одну сторону, в вторую, обнажил мечи. Ничего не мешало, никакого дискомфорта не испытывал, разве что когда вынимал оружие из ножен. Серпы извлекались по дуге, а вот мечи вверх, что мне было неудобно, вследствие чего я не мог это сделать быстро. Заметил удивлённый взгляд Ильи Петровича, а повернувшись, увидел, что девушки тоже взяли с собой небольшие рюкзачки. Хмыкнув, куратор произнёс: "Ха, смотрите, вам это нести". И мы направились на поиски пропавшего человека. Маршрут наш был в обход горы, с которой мы спускались. Километр туда, затем пройти немного влево и поворачиваем обратно. Идти было тяжеловато, ведь за ночь снега намело немного ниже колен. Но может быть и хуже, если мы спустимся в какую-нибудь впадину. К тому же, Илья Петрович периодически применял специальный артефакт, определяющий наличие биологического объекта даже если тот мёртв. Девушки сказали мне, что это заклинание из природной магии, и им говорили о нём. А изучается оно на четвёртом курсе. Когда прошли необходимое расстояние, даже немного больше, мужчина произнёс: "Странно. Вообще ничего не обнаружил. Кто-то задал ему вопрос, и он ответил, что артефакт очень чувствительный и должен найти хотя бы мышь. И тут кто-то высказал предположение, что и народная форма жизни уничтожила тут всё живое. А наш артефакт просто не способен её обнаружить. Илья Петрович серьёзно задумался над этой гипотезой, но всё-таки отказался от неё. По крайней мере, пока не вернёмся И не зададим этот вопрос учёному. Пока мы шли, склон стал более крутым. Поэтому решено было вернуться немного назад по нашим следам и уже там спуститься ниже. Мы, словно по команде, развернулись и сделали первый шаг. А в следующий миг снег ушёл из-под ног, и мы полетели вниз. Я успел заметить, что путь наш просто не может быть длинным. Поэтому даже не стал дёргаться. сосредоточив своё внимание на приземлении. 10 м по склону, метра 2 полёта, и вот мы в сугробе. Что это? услышал я удивлённый голос Людмилы. Оглянулся. Вход в пещеру или грот высотой метра 2 и шириной около 4. Выбравшись из сугроба, подошли к входу, а я чуть приотстал. Сотворив переделанное защитное плетение, я набросил его на себя. Обнажив мечи, двинулся следом, отмечая, что графиня сделала то же самое. Наш командир, куратор, то бишь, приказал всем активировать защитные амулеты. Затем сказал, что идем внутрь, но далеко заходить не будем. Держаться рядом. Ни в какие ответвления самостоятельно не заходить. Его не обгонять. И двинулся первым. Прошли мы метров сто, не встретив не только ходов, но даже простых ниш. Сам же проход то увеличивался, то уменьшался. Но в целом был где-то метра 3 в высоту и столько же в ширину. Камень вроде бы обыкновенный гранит, и проход как будто естественного происхождения. По крайней мере, никаких следов от ручного инструмента или работы магии мы не увидели. Впереди проход немного сузился. И подойдя к этому месту, Илья Петрович запустил туда огонёк. Те, кто были рядом с ним, Восторженно ахнули. «Осмотрим ее и возвращаемся», — услышал я его голос. Когда я миновал сужение, понял причину восторга. Мы попали в огромную пещеру, почти круглую, метров 15 в диаметре и высотой метров 5 в центре. Но самое интересное, что по периметру находились проходы, коих я насчитал девять. Некоторые были больше, другие меньше, а Третий вытянутый так, что два рядом идущих человека уже пройти не смогли бы или протиснулись бы с трудом. Мы находились у входа, откуда пришли. Кто-то воскликнул, что надо осмотреть здесь всё. Его поддержали другие. Даже девушки загорелись желанием всё здесь осмотреть. Но куратор приказал возвращаться. Раешь, повернулась ко мне Людмила. А ты? И она замолчала. Увидев выражение моего лица, а я как раз понял, что же мне так не нравилось здесь. С тех пор, как мы прошли половину пути до этой пещеры, меня не покидало ощущение чего-то знакомого, словно я уже встречался с чем-то подобным, но забыл. А сейчас вновь ощутился там. Когда шли, я не мог уйти в глубины своего сознания, чтобы быстро отыскать ответ, а состояние горса в плане воспоминания чего-то давно забытого работало медленнее. И я наконец-то вспомнил. То, что не давало мне покоя и казалось знакомым это энергия смерти. Я потому и не мог быстро это осознать, так как воспоминание связано с моим родным миром. Это, во-первых. Во-вторых, для меня здесь некромантии не существует. Поэтому я даже не пытался соотнести свои ощущения с этим направлением магии. Надо срочно ух а... Я не договорил. Так как чувство опасности вспыхнуло с огромной силой. Не раздумывая больше ни секунды, я схватил за руки обеих девушек и вытолкнул обратно в проход, из которого мы пришли. И в этот момент из одного прохода в нашего куратора ударил бледный зелёный луч. Вспыхнула его защита, но он всё равно пошатнулся. "Уходите!" зарычал он, отправляя в нишу молнию. "Нет!" крикнул я ему. "Только огонь!" А сам юркнул вслед за девушками. Но всё равно моя защита сработала. Не знаю, услышал меня Илья Петрович или сам решил атаковать огненным шаром. Но пещера осветилась. И в этот момент из неё выпрогнали к нам наши сокурсники. Вот только я видел их сработавшую защиту, как и то, что она не помогла. И тёмное облако накрыло обоих. В проход они упали уже наверняка мёртвыми. И в это время мощный удар сотряс проход, который вследствие этого обрушился. Не знаю, кто это сделал. Куратор, некромант или одно из его творений, но проход засыпало капитально. Баронесса бросилась к парням. На ходу творя какое-то заклинание, затем второе, ещё одно. И не понимающе, даже с какой-то обидой посмотрела на меня. Они мертвы, прошептала она. Они как наши собачки. В них нет жизни. И тут оба ученика шевельнулись. "Бегом к выходу", приказал я девушкам. "Живо!" прикрикнул, видя, что они медлят. "На улицу не выходите, дожидаться меня. Быстро ушли". Графиня поняла меня моментально, и схватив свою подругу за руку, потащила за собой. "Это называется нет некромантии", мысленно закричал я. Но тут же понял, что это так и есть. Тот, кто здесь находится, попал сюда из другого мира. А с помощью портала, небесного тела или ещё как, не суть важно. Главное, что у местных магов нет эффективных заклинаний для борьбы с ним, кроме огня. Но против высшей нежити он не очень эффективен. И это правда. Ведь в этом мире в русском языке отсутствует даже понятие нежить, лич, зомби. Я заметил, как оба парня начали приподниматься. Всё, пора. И я слитным ударом обоими мечами отрубил им головы. Как бороться с некромантом, помню чётко. Если отрубить голову поднимаемому существу во время поднятия не жети, когда ещё действие не завершено, то откатом сильно ударит по магу или личу, если это делает он. Я уже хотел догонять девушек, когда услышал ментальный зов. «Ого! Это никак не ниже, чем архи-лич!» произнес я, назвав его на своем языке. Некромант просто не способен создавать зов. Это я запомнил основательно, когда родители знакомили меня с некромантией, чтобы я мог чувствовать магию смерти, а также отличать ментальный зов живого человека и нежити. И я побежал к девушкам. Встретили они меня метрах в 10 от выхода. Причём Екатерина затолкала Людмилу в небольшую нишу, прикрыв её. Когда я подошёл, баронесса тихо сказала: "Раиш, что это было? Они же были мертвы, я это точно знаю, но потом зашевелились. Я же чувствую, что ты что-то знаешь об этом". Я задумался. Скрываться особо уже не имело смысла, а в свете последних событий так ещё и опасно. Миру, где о некроманте и даже не слышали, очень сложно сопротивляться магам смерти. Если некромант успеет создать себе армию, то справиться с ним будет крайне сложно. Ведь тот же самый Лич сам умеет защищаться от магии. А что говорить о лорде немертвых или вообще повелителе нежити? У здешних магов даже защиты нет от этой магии. И тут меня пронзила мысль, а может быть даже догадка, Не по этой или причине защитные заклинания так сильно отличаются. В плетении моего мира встроена защита от магии смерти, а здесь её нет. Меня ведь она защитила. А вот Илья Петрович пошатнулся от атаки. Частично она убрала воздействие, иначе он бы умер. Так-то люди в целом мне безразличны, кроме нескольких их представителей. Например, этих двух девчонок, Алины, её мамы и некоторых других. А вот Айви необходимо как можно скорее найти и переговорить с её родителями. Но для начала надо выбраться отсюда. А ещё взять с моих спутниц клятву, что обо мне они никому ничего не сообщат, что бы не узнали. Это в основном касается моментов, в которые меня может захлестнуть ярость. Вы поклянётесь, что никому не сообщите о том, что узнаете обо мне? ни устно, ни письменно, ни намеками, ни каким-либо действием или бездействием, что бы это ни было. «Я согласна», — не задумываясь, твердо произнесла баронесса. Ее подружка дернулась, чтобы остановить ее, но так ничего и не сказала. И я прекрасно ее понимал. Вдруг она узнает нечто, что может угрожать ее подопечной. А клятва не предоставит возможности ни действовать, ни рассказать кому-нибудь. Людмила сотворила первую часть магической клятвы и перешла ко второй части словесной. Я, Людмила Георгиевна Рюрик, клянусь, что никогда и никому не сообщу о том, что узнаю о Раише Арашкилса, и никоим образом не буду способствовать раскрытию его тайн. Пусть моя сила будет тому подтверждением. И она перешла к завершающей стадии. Дересовало плетение, и девушку окутало синеватое облако, растворившись в ней. Да, в этом мире нет богов, чтобы призывать их в свидетели. Но кто-то поистине великий придумал клятву, основанную на магическом даре. Пусть это могут делать только одарённые, зато нарушить её невозможно, если нет желания умереть. И что ещё важно, в этой клятве надо указать своё настоящее имя. Кстати, меня не удивило, что девушка скрывается под другим именем. Но вот чего я не ожидал, что это будет цесаревна. Зато все встало на свои места, и я понял причину, по которой мне казалось, что мы знакомы. Мы и были знакомы. Вот только я помнил сначала хорошую девочку, которая постепенно превращалась в капризулю с повышенным самомнением. Но сейчас это совсем другая девчонка, растерявшая свои так не нравившиеся мне недостатки. В общем, молодец. Её охранница: "Теперь я абсолютно уверен в этом", вздохнув, начала произносить свою: "Я, Екатерина Петровна Шувалова". "Аграфиня-то настоящая", мысленно констатировал я этот факт и также мысленно улыбнулся. "Но надо рассказать девушкам всё, что помню о магии смерти и некромантах. А знал я всё-таки немало для своего десятилетнего возраста, когда родители объясняли мне её суть". В вашем мире о магии и энергии смерти неизвестно. Я увидел расширившиеся глаза, соревное и прищуренный взгляд графини. Даже в языках нет соответствующих названий. Некромантия раздел магии, изучающий эти явления. С её помощью можно поднять умершего человека, который будет слушаться мага, который его поднял. Против таких созданий самое действенное заклинание из того же раздела магии. Ещё хорошо их успокаивают жрецы богов, используя божественную энергию. Но у вас богов нет, потому этот способ отпадает. Из магического арсенала, который известен вам, это огонь. Так вот, что значили твои слова? воскликнула Людмила. И ещё целительская магия. Продолжил я свой рассказ, но только до третьего уровня. Да и то, на личи ано плохо действуют, но замедлить может, а также сбить заклинание. Они ещё и магичить умеют. Изумилась Графиня. Не все. И ещё некоторые сильны в ментальном плане, ответил Янус, похватившись. Так, убивать их надо только отрубанием головы. Отличить можно по горящим зелёным светом глазам, причём свет как бы мутный. А вообще нам надо уходить. Всё остальное я доскажу, когда окажемся в безопасности. Да, живых существ они чувствуют, добавил я. А предупредить наших? спросила графиня. Я схожу. Но боюсь, что там уже никого не осталось. Я подошёл к краю пещеры и прислушался, но ничего подозрительного не услышал. Прыгнув вперёд, я сделал один перекат, затем второй и вскочил на ноги. Но и в самом деле. Здесь никого больше не оказалось. Махнув рукой девушкам, дождался их и начал спускаться. В этом месте рос густой лес, в котором высокие сосны и кедры дополнялись молодняком. Девушка решила оставить здесь, и пришлось потратить некоторое время, объясняя, что следы для нежити ничего не значат. Только существа пятого уровня умеют анализировать. Остальные же ориентируются на живого человека. Поэтому здесь им оставаться довольно безопасно. Но если вдруг увидят кого-то, то пусть поскорее уходят, даже если им покажется, что это живой человек. А я всё равно найду их по следам. Снял свой рюкзак, и девушки сделали то же самое. Сам же направился по широкой дуге, чтобы выйти к небольшой возвышенности, с которой можно наблюдать за лагерем. Когда нашёл хорошее место, Всё уже заканчивалось. Последним пока ещё живым был командир охраны экспедиции, который сражался против двух скелетов и двух зомби. Но я даже отсюда видел его кровоточащие раны. Да и передвигался он не слишком быстро. Вот он удачно отрубил голову скелету. Я уже хотел идти на помощь, как вдруг появилась новая нежить. Руки воина опустились, а его противники моментально прекратили атаки. И он двинулся к новым действующим лицам. Это что, лорд немёртвых? удивился я. И было от чего. Эту нежить может поднять только некромант пятого уровня, то есть архимаг или повелитель нежити. Рядом с лордом находился лич, или скорее всего архилич. Но это-то понятно. Несмотря на свой высокий уровень, поднимать нищую нежить он не может, действуя по-другому. Имея очень высокий ментальный уровень, он легко может подчинить себе человека или заставить его сделать то, что ему надо. И командир охраны тому подтверждение. Умеет читать мысли и передавать их своему хозяину, тому, кто его поднял. И ещё нагонять страх, даже не страх, а настоящий леденящий ужас, заставляющий людей цепенеть. За время, пока я вспоминал всё, что мне было известно, Архилич вытянул жизнь из мужчины, и спустя минуту поднял его. И тут я вспомнил ещё одну деталь. Поднятая сразу после смерти нежить больше помнит и умеет. Затем он начал поднимать других мертвецов. Досматривать я не стал, направившись к оставленным девушкам. Неладное я почувствовал ещё на подходе. Всё то же ощущение энергии смерти. И точно Придя на место, обнаружил другие следы. Побежал по ним и буквально метров через 200 нагнал девушек. Люда стояла у большого кедра, а перед ней Катя сражалась с архиличем. Периодически цасоревна бросала на него целительское заклинание, тем самым не давая ему вытянуть жизнь из своей подруги. Графиня кружила вокруг него, атакуя мечами. Но тот успевал не только отражать её атаки, но и атаковал сам, даже магией. Однако защитные амулеты у девушек были куда как более высокого качества, чем у кого-либо из всех нас. Поэтому-то и отражали атаки. Хотя я уверен, что сумею он создать высокоуровневое заклинание, и они не спаслись бы. Но долго это продолжаться не могло. Как только у целительницы закончится внутренний резерв, всё будет кончено. Подбегая, я быстро проанализировал все свои возможности, выбирая, чем атаковать. Мечи отпадали сразу. Они не того уровня, и без магической составляющей бесполезны. Вон, даже клинки графини нечего не могут сделать с посохом архилича. Огненный шар и молния в моём исполнении тоже не пройдут. Отпугивание нежитя второго уровня из моего родного мира может сработать вообще непонятно как. Остаётся тёмная лошадка. Заклинание разряда Нежить почувствовала моё приближение, что неудивительно, и Архилич отскочил в сторону. И тут Цасаревна допустила ошибку, прекратив атаковать, и воскликнула: "Раеш, мы не можем ничего сделать". Он успел создать какое-то заклинание и графиню отбросило в сторону. А я очень понадеялся, что-то осталось жива. Атаковать друг друга мы начали вместе. Его бледный луч поглотила моя защита, а моей молнии Заставили его пошатнуться и создать какую-то защиту. Он оказался словно скрыт тёмно-зелёным туманом, но эти низкоэнергетичные молнии оказались на удивление отличным оружием против нежити. В месте, куда они попадали, туман начал быстро редеть и вскоре исчез. Но секундой ранее меня словно кто-то дёрнул за грудь и живот. В глазах помутилось. Но я стиснув зубы, выдавливал из себя энергию. Взрыв в груди совпал с попаданием в меня какого-то заклинания, которое сумел создать мой противник. В глазах потемнело. Российская империя. Пятьдесят километров севернее города Лахти. Пока летели на практику, Айвенельс и Оэль с огромным интересом рассматривали территорию, населенную Саймами, или, как называли ее в Российской империи, Княжество Тысяч Озер. Девушки уже знали. что 70 лет назад Россия завоевала со стороны викингов Вальхалу и, победив, присоединила к себе её южные территории, где проживал народ саимов. Из древли, имевшей дружеские отношения с Русью, а затем и с Российской империей. А посмотреть было на что. Озёра, реки, речушки, леса создавали великолепную картину. Несмотря на то, что лиственные деревья сбросили свой наряд, Девушки смотрели в окно и разговаривали о новогоднем бале. Куда они были вынуждены пойти? По правде сказать, вынуждена была пойти дочь владыки, да и то только благодаря уговорам своей подруги. Но ей, как ни удивительно, понравилось. Даже поклонники перестали докучать. Вероятно, сообразив, что девушка не хочет ни с кем заводить никаких отношений, они даже думали не ввести ли нечто подобное во фриенне, где в роли новогодней ели Будет выступать какая-нибудь пальма или другое дерево их страны. Но мысли самой Айвинель были не столь радостными, как она показывала всем. Граф Веземский сообщил, что найти наёмника, продавшего боевые серпы торговцу, не удалось. Но в то же самое время и не говорил, где находится Раеш. Её верная тиеля ещё раз подтвердила свою догадку, что тот знает о месте нахождения парня, но по каким-то причинам не хочет сообщать. Из-за этого и настроение девушки было плохим. А сама она периодически едва сдерживала вспышки ярости. Словно заразилась от Райша, после каждой мысленно усмехалась она. Высадили их в прекрасной долине, где все принялись за обустройство. Причём охранникам, если таковые находились возле подопечных, строго-настрого запретили оказывать помощь. В этих местах климат и так сам по себе был мягким. Но сейчас южный ветер принёс тепло. Хотя куратор говорил, что в случае северного ветра землю покроет слой снега. На следующий день они группы отправились в лес, где по выданной карте должны найти укреплённое место и захватить его. Руководство группой взял на себя соплеменник эльфиек Рельтан из клана Звёздный листие. Быстро сориентировавшись, он повёл группу куда-то на юго-запад. Айвинель Легко перепрыгнула через достаточно широкий ручей и приземлившись, схватилась за сердце, защемившее в предчувствии беды. Её подруга, увидев это, подскочила к ней с вопросом: "Что с тобой?" Девушка медленно повернулась к востоку и, словно находясь в трансе, произнесла: "Раеш. С ним что-то случилось". Российская империя. Тунгусский заповедник. Место стоянки экспедиции. Когда их спутник скрылся за деревьями, девушки еще минуту смотрели ему вслед. Людмиле все казалось, что он вот-вот вернется и позовет их с собой. А вот Катя наоборот, была готова при малейшей опасности увезти свою подругу подальше от этого места. Она бы уже сейчас ее уводила, даже если бы пришлось это делать силком. Вот только существовала вероятность, что с оставшимися в лагере людьми все в порядке, и тогда это было бессмысленно. Значит, он из другого мира. Вдруг заговорила Цасаревна. Или специально сказал, чтобы мы так подумали, ответила её подруга. Правда, тут же себя и опровергла, хотя вряд ли. Ты что-нибудь поняла про эту магию смерти? Я поняла главное, оглядываясь по сторонам, ответила графиня. Если у кого глаза светятся зелёным светом, то ему надо как можно скорее отрубить голову. Людмила по-прежнему смотрела в сторону, где скрылся их сакурсник. Но её подруга выполняла свои обязанности. Именно она и заметила приближающееся непонятное существо с глазами зелёного цвета. Помня наставления Раиша, она схватила Царевну за руку и потащила вглубь леса, стараясь скрыться за деревьями. Оглянувшись, она вслух выругалась, чем изрядно удивила свою подругу. Видеть их это существо не могло. По крайней мере, с того места, где девушка его увидела, заметить их очень сложно. Получается, что оно их, как и говорил парень, учуяло. И девушки побежали как можно быстрее. Но снег не давал им передвигаться с максимально возможной скоростью. Зато их преследователю казалось, всё было нипочём. Катерина поняла, что от него не убежать, а значит, придётся драться. Люд, уходи, а я его задержу. Сказала она цасоревне: "Обязательно дождись своего Раиша". И остановилась. Так как в этом месте снежный покров оказался немного меньше, поэтому передвигаться ей будет сподручнее. "Нет, я помогу тебе". С металлом в голосе возразила ей подруга. "Помнишь, что говорил Раиш? Целительские чары плохо на них влияют". Графиня лишь застонала, но для приреканий уже не было времени. "Что там говорил парень?" Огонь, мелькнула у неё мысль. Будет ему огонь. Существо подняло посох. Но в этот момент воительница влила в плетение энергию с максимальной скоростью, на которую была способна. Фигуру охватило пламя, но не успела девушка обрадоваться, как оно опало. Однако свою роль заклинание сыграло. Рука с посохом, от которого девушка инстинктивно чувствовала исходящую опасность, опустилась. хотя передвижение и не замедлилось. Она снова создала огненный шар, бросив его в приближающегося врага. Вот только на этот раз вокруг него мигнула защита, а графиня мысленно выругалась. Получается, что это тот вид, который может сам творить заклинание. Понимая каким-то чутьем, что в магии он намного ее превосходит, она бросилась на него с мечами, активируя внедренные в них плетения и переходя в боевой транс. Вот только и здесь её ожидал сюрприз. Её противник нисколько не уступал в скорости, а своим посохом успевал отбивать все её атаки. Грубо, примитивно, без какой-либо техники. Но его посох успевал отбить в сторону её оружие. А самое главное, что её клинки, выкованные по специальному заказу с наложенным заклинанием на преодоление защиты, Ничего не могли сделать, сказалось деревянным оружием противника. Если бы высекались искры, то она ещё могла бы понять. Но звук был как после удара палкой по металлу. Он что-то хотел сделать второй рукой. Вероятнее всего, сотворить заклинание. Но Катя краем глаза заметила, как её подруга закончила создание своего плетения, направив его на врага. Самого заклинания она не видела. Зато эффект был на лицо. Существо дёрнулось, и его свободная рука немного опустилась, а та, в которой был зажат посох, стала двигаться медленней. Действуя на максимуме своих возможностей, графиня одним мечом увела в сторону посох, сумев ударить концом второго оружия в район кисти. Раздался глухой звук и только. Оружие не смогло её отрубить. На отчение у неё не было времени. Но в голове промелькнула мысль, что надо биться со всей силой и не остриём. Вот только её противник очень быстро отошёл от атаки Цсаревны. Вновь подняв свободную руку и направляя раскрытую ладонь в этот раз на Цсаревну. Девушка прыгнула вперёд, закрывая ту собой. Но Людмила успела раньше выпустить своё заклинание, и существо снова замедлилось. Катя ещё успела подумать, Как хорошо, что у её подруги целительские и лечебные заклинания получаются на диво быстро. Врак их, как и в предыдущий раз, отошёл от воздействия скоро. Но в этот раз сосредоточился только на ней. На какое-то время установилось равновесие. Однако Графиня прекрасно понимала, что резерв Цасаревна не бездонный. Уходи, успела крикнуть она. Но та ничего не ответила, продолжая создавать новое плетение. Их противник как-то махнул рукой, и на девушку полетела белёсая дымка. Мигнула её защита, полностью отразив атаку. Но тут сработало заклинание Царевны, и существо снова замедлилось. Графиня выжимала из себя всё, на что была способна. Но всё равно ей не удавалось нанести хоть какую-то существенную рану. Если это вообще можно было сделать. Врак ещё пару раз сумел применить заклинание. Но защита отразила их. И девушка очень надеялась, что её достаточно, так как видела, что других учеников амулеты не защитили. Да, у них амулеты были значительно более высокого качества. Но ведь это совершенно новый вид магии. Да ещё и из другого мира. В последнем она была абсолютно уверена. Увидела приближающегося парня и порадовалась, что тот сможет напасть внезапно. Но существо его тоже почувствовало, отпрыгнув в сторону. И тут Цасаревна допустила ошибку. Прекратив создавать заклинание, она крикнула: "Раеш, мы не можем ничего сделать". Этого краткого момента оказалось достаточно, чтобы противник создал какое-то заклинание. В графиню словно кузнец ударил своим любимым молотом, да ещё от души. Амулет частично отразил удар. Но в полёте она ещё успела подумать. Ну, да, она же не боец. Прежде чем покатилась по снегу. Встав на четвеньки, несколько раз смотнула головой, стряхивая с себя непонятно что. Но это действие и в самом деле привело мозги в порядок. И она посмотрела на поле боя. Врак окутался чем-то тёмным, скорее всего, защитой. А парень испускал со своих рук разряды небольших молний. Она даже не знала такого заклинания, оказавшегося достаточно эффективным, чтобы рассеять защиту врага. Девушка уже бежала к нему, чтобы помочь. И тут враг сумел сотворить ещё одно заклинание. И какое-то зеленоватое облако ударило в парня. А в следующее мгновение меч графини ударил врага по шее. Она помнила слова о том, что таким существам надо рубить головы. Но её меч не смог этого сделать. Однако и враг ничего не успел предпринять. Всё-таки магия Раиши оказалась очень эффективной. Зато второй её удар, нанесённый в затылок, сумел перерубить позвоночник, а третий оказался завершающим. Девушка оглянулась, выискивая новых врагов, и вздрогнула от крика соревны. Раиш! К нему они подбежали вместе. Парень лежал на земле с позеленевшим лицом. А тело его свело судорогой.